Глава 14 Я поднялся в рубку к капитану. Тот встал при моем появлении. Как проходит полет? В штатном режиме. Вам что-нибудь нужно? Да, капитан. Мы покидаем вас. Оставляем свой шаттл и забираем ваш. Если нужно, забирайте любой. Спасибо, капитан. Мы улетаем через три часа пятнадцать секунд. Я все подготовлю к этому времени. И вот еще что. В эфир не выходить. никому ничего не докладывать и не ставить в известность даже адмирала. Светлов слегка стушевался. Но адмирал — командир эскадры, и посмотрел на меня вопросительно, требуя подтверждения его полномочий. Я подошел к терминалу и вставил свою карту с полномочиями, заодно проверяя ее действия. Капитан считал информацию и, отдав честь, отрапортовал. Есть, никому не докладывать и продолжать полет в режиме маскировки. Господин Рогов, один вопрос. Что делать с тренажерами в спортзале? Задумался. Пока тренажеры не нужны, но могут потребоваться. Тренажеры можете хранить в грузовом трюме. Удачи, капитан. Она нам всем скоро очень потребуется. И пошел в транспортный ангар. Выбрал тяжелый шаттл. Для полета он подходил более всего. Имел достаточный запас рабочего тела, которого должно хватить на торможение. Поднялся в кабину, осмотрелся. Все как обычно. Пилотировать решил сам. функции пилота на мне. Крон на этой технике бессилен». Ровно в назначенное время шаттл стартовал к планете верфи Рут, удачно расположенной почти по курсу. В общем-то, с таким расчетом она и выбиралась. После высоких технологий на тренажерах экипаж слегка растерялся. «Как мы на них летаем, капитан? Это же прошлый век!» «Раньше ты так не думал, Тор. И еще долго человечество будет летать на такой технике. А мы разве не передадим технологии людям?» поинтересовалась Бет. «А они так у людей? Разве не так? Мы ведь люди?» «Действительно», — растерянно кивнула она. «Приготовиться к торможению. Первый выхлоп через минуту». Процесс торможения занял несколько дней. Наконец, они сбросили скорость до внутрисистемной и запросили посадку у диспетчера верфи. Тот сразу поинтересовался целью прилета, и когда узнал, что они прилетели получить заказ, то сверил коды и без проблем дал посадочные координаты». Но ну вот мы и прилетели. Никогда не бывал в таких местах». И действительно, планета Верьф встретила их нагромождением доков и различных комплексов на орбите, между которыми беспрестанно сновали корабли. На самой планете располагались поселения с рабочими, накрытые силовыми куполами. В общем, условия суровые, если не сказать жесткие. «Спускаться на планету не будем, нет времени, сразу займемся кораблем». У Люка ждал менеджер по работе с клиентами. Он слегка волновался, заказ необычный, и на верфи не знали, что построили. Но вопросов не задавали, клиент платил, а не делали. Прошу за мной, господа. И провел нас к небольшому космическому челноку. Мы разместились и полетели в док, где стоял звездолет. Челнок пристыковался к шлюзу, и через некоторое время мы вступили в огромное помещение от дока, где посредине висел необычного вида звездолет, с которого еще снимали монтажные леса. Его сделали именно таким, как мы и хотели. Но одно дело картинка, и совсем другое — реальный корабль. Приличные размеры не чувствовались. Корпус поблескивал матовой броней внешней обшивки. Мягкие обводы, необычные надстройки и гарнитура органично вписывались в дизайн. Внешне он напоминал некий узор, как будто плетение паутины. Крон вплел в дизайн звездолета технологии бывших хозяев. «Прошу, господа, ваш заказ». Протестировать не могли, ждали вас в соответствии с условиями контракта. Невидимый крон задействовал внешний люк, тот не открылся, а как бы протаял в обшивке. К ногам сбежал ручеек и застыл в виде ступенек с перилами. Менеджер стоял, открыв рот, и думал, что же мы построили, а впрочем, какая разница, нам платят, мы строим. А заказчики уже поднялись на борт, ручеек ступенек втянулся обратно, и люк закрылся. Девушки радовались, как дети, им очень нравился звездолет. «Надо же, какой красивый!» — восхищались они. И действительно, внутренний дизайн очень богатый, под легенду путешествующего богача-филантропа. Прошли, осмотрели корабль. За внешней роскошью скрывалась мощная боевая машина. «Жить будем с комфортом, и летать тоже. Пора протестировать эту птичку. Крон, ты готов ее оживить?» «Конечно, прошу в рубку». Рубка просторная и функциональная. Место каждого оператора оборудовано точно так же, как на тренажерах. Все знакомое и отработано до автоматизма. Крон проявился, поблескивая и переливаясь всеми цветами радуги. Команда наблюдала, открыв рот. Сделал круг по рубке, как бы осматриваясь, и опустился в нишу в центре. Сначала ничего не происходило. Крон активировал и тестировал системы корабля. Постепенно в рубке зажегся свет. Ожили пульты перед операторами, они погрузили руки в контактный гель и вошли в нейросенсорный контакт с управляющей системой звездолета, которой был Крон. Я вместе со всеми наслаждался этим действом, наконец очнулся и скомандовал. Приступить к тестированию систем звездолета. Тестировали не торопясь, Крон четко следил за всеми агрегатами и системами, активируя их одни за другими. Корабль оживал, наконец активировали и протестировали все системы. «Крон» растворился в корабле, налаживая молекулярные связи и взаимодействия систем. В этом корабле функционально все, и даже обшивка играла роль не только защиты от внешней среды, но могла трансформироваться под выполнение задач. На доводку и подгонку систем ушли почти сутки. Последним закончил Тор. «Капитан, силовая установка протестирована и выдает установленные параметры». «Крон, что скажешь?» «Тестирование, доводка и подгонка систем закончена, Можно приступать к ходовым испытаниям. Я связался с диспетчером и запросил разрешение на испытательный полет. Тот, не раздумывая, разрешил. Менеджер довольно потирал руки. Заказчики не привередничают и не достают вопросами. Возможно, даже заплатят премиальные. Курс проложен, докладывала навигатор Келли. Силовая установка активирована. Антигравитационные генераторы выходят на рабочий режим, отрапортовал Тор. Вся электроника в порядке, — закончил Сергей. Ну, с Богом. Вывел корабль в открытый космос. Управлялся он легко, набирал и гасил скорость очень быстро. Антиперегрузочная система работала идеально. Тренировались на тренажерах не зря. Теперь управляли кораблем без проблем. По курсу астероид, — доложила навигатор. Боевой центр захватить и уничтожить цель. Есть, капитан, — ответила Бет и лихо расстреляла из тяжелых излучателей астероид. Цель уничтожена, капитан. Молодец. Крон, что скажешь? Твое мнение. Корабль летает, но работает не идеально. Однако большего пока достичь не удастся. Все остальное доведем в процессе полета. Вход в червоточину проведем позже. Это серьезная операция. Можно считать заказ выполненным? Да, капитан. Тогда назад. Рассчитываемся, оформляем документы и за дело. Все формальности уладили быстро. Расплатились и полетели. Единственное, стал вопрос о названии корабля. Единогласно решили назвать его «Мизофтор», в честь цивилизации, позволившей его создать. Пока не набрали скорость, я решил поговорить с экипажем. «Итак, мы построили корабль, и можем начинать нашу миссию. У вас на терминалах контракты. Если устраивают, подпишите. Если нет, задавайте вопросы». «Вопрос, капитан. Я управляющая система. Мне-то зачем контракт?» «Экипажу внимание Представляю вам шестого члена экипажа. Его зовут Крон, он разумен. Я бы сказал, очень разумен. Крон, покажись. Тот приподнялся со своего пьедестала. С ним также заключается контракт. И он имеет право голоса, как и каждый из вас. Капитан, ты приравнял меня к биологическим существам, признал равным. Почтил память моих хозяев. Значит, я выжил и развивался не зря. Значит, ничего не потеряно. Значит, у меня есть будущее. Спасибо вам, люди». Кору планеты Гастон в это время слегка тряхнула. Крон расчувствовался. «Я — член команды. Надо же». Звездная система Логос располагалась на другой стороне спиралевидной галактики по отношению к столичной планете-городу Науби. Отдаленность накладывала свой отпечаток. Влияние центральной власти здесь слабело, и местное руководство во главе с правителем Тусом следовало больше своими законами и интересами, нежели галактическими. Такая самостоятельность привела к желанию завладеть всей галактикой и стать во главе правительства. Туз считал, что центральное правительство изжило себя, демократия и мягкотелость разъедали галактику. Он придерживался жесткой политики и считал, что на смену этому правительству должна прийти диктатура во главе с ним. Он не просто так считал, а активно занимался этим вопросом. Сколотил коалицию в правительстве галактики и постоянно вербовал туда сторонников, а некоторых просто подкупал. В своей системе построил мощный базовый флот, который прятал в газовой туманности до поры до времени. Если не удастся захватить власть мирным путем, то есть совершить переворот, то мог нанести военный удар. И все шло хорошо, заговор почти подготовлен и можно начинать действовать, но тут случилось неожиданное. правительстве появился новый министр безопасности, Берг, который разгромил пиратское движение и стал заместителем председателя правительства, пользуясь его безграничным доверием, проводил в жизнь проекты партии мира. Туз не знал, что с ним делать. Говорить на тему переворота боялся, открыто противостоять опасался, а подходящее время для государственного переворота уходило. Пришлось организовать покушение, не получилось. Берг умело обходил все засады и ловушки, А сторонники требовали действий. А как действовать, когда политическая ситуация менялась не по дням, а по часам, и не в его пользу? Оставалось одно – укреплять боевой флот в системе Логос и ждать, ждать, ждать подходящего момента. Берг все анализировал и понимал, что в правительстве появились силы, которые хотят изменить проводимую политику. По всем имеющимся косвенным фактам получалось, что это никто иной, как Туз, правитель звездной системы Логос. Вокруг него формировалась целая фракция. Берг поделился информацией с председателем правительства. Тот обеспокоился и попросил Берга вплотную заняться этим вопросом. Если все зашло далеко, то разрешил применять исключительные меры. «Вот еще что, господин председатель правительства. Подозреваю, что в системе Логос незаконно подготовлен боевой флот. С вашего разрешения направлю туда наше секретное подразделение. Действуйте, Берг, как посчитаете нужным». Вот он и действовал. Отправил Рогова, и только через пять месяцев тот будет на месте. Это время нужно продержаться, и он активизировал противодействие Тусу. Тот явно пыл поумерил, затаился, как перед прыжком. А у Берга не было достоверных фактов, чтобы обвинить Туса в подготовке переворота. Приходилось ждать прибытия Рогова в систему Логос. Теперь все зависело от того, что он там найдет. Я с командой не теряли времени. Мы изучали систему Логос. До нее оставалась неделя пути, червоточины не использовали. Крон занимался доводкой генераторов создания поля стабилизации полета в норе. Такого же поля, как и в самой норе, иначе она может просто схлопнуться вместе с кораблем. Уж очень эти образования нестабильны. Рисковать пока не стоило, и Крон постоянно возился с генераторами. Жизнь на корабле текла своим чередом, по корабельному времени. Стояли вахты, отдыхали, занимались спортом и оттачивали свое мастерство. Благо на звездолете было все для этого. Неделя пролетела, и вот уже к центральной планете системы Логос подходил красавец-звездолет мезавтор Центральная планета Окта встретила суетой торговых трасс и наплывом круизных лайнеров. Этот мир пользовался популярностью у туристов и привлекал экзотическими лесами и животным миром. Такая популярность играла мне на руку и облегчала проникновение и легализацию на планете под благовидным предлогом. Диспетчер запросил данные о звездолете и цели прибытия. Не особо мудрствуя, представился туристам, а визит объяснил желанием осмотреть достопримечательности планеты. Диспетчер, видимо, все проверил и дал координаты парковочного места на орбите. Звездолеты не совершали посадок на планету. Крон благополучно занял парковочное место, наступала пора действовать. Крон, остаешься на корабле и занимаешься вопросами доводки систем и сбором информации. а мы отправимся на планету». Келли и Бетт реагировали очень радостно. Замкнутое пространство за заездолета им порядком надоело. торы Сергей тоже не прочь были размяться. «Капитан, я твое решение не подвергаю сомнению, но мой модуль тебе необходим. Это упростит задачу по оперативному сбору информации. Я смогу проникнуть в любую закрытую сеть на планете, да и еще много чего смогу». Вопросов нет, все так, но корабль тоже нужно довести до ума. За это не беспокойся. Я полностью активировал корабельную управляющую систему, и теперь могу заниматься другими делами, а ее только контролировать. Это все меняет? Тогда ты, конечно, летишь с нами, но в режиме маскировки. Отлично. Сбором и анализом информации займется аналитическая система корабля. Через некоторое время отправились к орбитальному лифту, где пришлось пройти процедуру проверки документов и личный досмотр. но ничего подозрительного не нашли, просто богатый путешественник отдыхал со своими друзьями. Оружие с собой предусмотрительно не взяли, да и зачем, когда рядом такие бойцы, как девушки, да и Крон не даст их в обиду. За Крона я волновался больше всего, опасаясь, как бы его не обнаружила контрольная аппаратура. Зря беспокоился, не обнаружила. Крон просто оставался невидим для приборов. В отсутствие Туса, Обязанности правителя звездной системы исполнял министр обороны, генерал Ром. Уроженец планеты дослужился до такого поста благодаря своему уму, терпению и предусмотрительности. Пятидесяти лет от роду, статный, подтянутый, слегка сидеющий, с жесткими чертами лица и проницательными глазами, генерал пользовался авторитетом в стране и у правителя. Как он относился к идее Туса захватить власть в галактике? Как военный, приказ есть приказ. Его нужно выполнять, а не обсуждать. Поэтому правителю не перечил, а делал все, что он скажет. Такое положение дел очень устраивало Туса, и он приблизил исполнительного министра обороны. Но тот был не так прост, как хотел казаться. Понимал, какую серьезную игру затеял правитель. Осознавал, что при силовом варианте решения вопроса вся ответственность ляжет на него. Но это в случае провала, а если победа, то он на коне и как минимум министр обороны галактики. как и всякий осторожный политик, на всякий случай готовил пути отхода. Пока все складывалось хорошо, и силовой поддержки не требовалось. Тем не менее порох он держал сухим, наращивая боевую группировку, в которую входили несколько флотов космических боевых кораблей всех классов. Однако тщательно это скрывал от всех, и где-то там, далеко внутри, лелеял мысль, захватить власть не там, в галактике на центральных мирах, а здесь, в системе Логос. Так устроена жизнь». Верить никому нельзя. В политике нет друзей и соратников, а есть оппоненты, которые при случае готовы воткнуть тебе нож в спину. Догадывался ли об этом Туз? Нет, он не догадывался. Он знал правила игры и всегда держал козырь в рукаве в виде секретной службы, которая докладывала ему обо всем и обо всех. Если что-то не устраивало правителя, то человек просто пропадал. Диктатор, одним словом, остается диктатором во всем и всегда». Генерал Рон, как всегда, по утрам просматривал сводку по звездной системе Логос и планетарные поставки сырья для постройки боевых кораблей. Боевое соединение в газовой туманности соблюдало режим радиомолчания и в целях маскировки ограничивало общение с внешним миром. Все шло по плану, никаких проблем, требующих его вмешательства. На связь вышел ТУС, он это делал регулярно. «Приветствую вас, генерал. Как дела в системе?» Здравия желаю. В системе без происшествий. Все идет по плану. Это хорошо. Очень хорошо. Усиль меры безопасности с целью исключения утечки информации. Что-то мне не нравится поведение моего главного противника, заместителя председателя правительства. Он затевает интригу. Не беспокойтесь, правитель. За всем прослежу и все организую. Хорошо. Действуй. Генерал специально в общении выбирал такой солдафонский тон, чтобы выглядеть в глазах правителя исполнительным и в меру тупым. Диктаторам это нравится. На фоне таких подчиненных они чувствовали себя уверенно. Вот и теперь за внешними фразами правителя скрывалось реальное беспокойство. Что-то шло не так. «Легко сказать, исключи утечку информации», – размышлял генерал. «А как исключить, если любой грамотный аналитик сможет сложить 2 и 2? Добыча полезных ископаемых и производство металлов, поставки оборудования». Куда все это девается, если не уходит за пределы системы? Конечно, может возникнуть подозрение, если кто-то этим всерьез интересуется И, судя по разговору, наверное, заинтересовался. И это Берг. Ну что же, в соответствии с бюджетом на оборону мы тратим очень мало, а на развитие планетарных поселений очень много. Только на самом деле никаких поселений нет, все деньги идут на оборону. Быстро разобраться в этом вопросе нереально. Нужно все проверять. Вряд ли это можно сделать незаметно. А во всех остальных случаях мы тут же вмешаемся. Рассудив таким образом, связался с министром безопасности и попросил усилить меры по сохранности информации. Министр безопасности и так уже усилил все меры до невозможности. Проверяли все и вся. Туристическая индустрия роптала, что это может отпугнуть туристов, а доходы от этого бизнеса составляли значительную часть бюджета системы. Всех туристов проверяли при прибытии в систему. а прилетевшие на своих звездолетах брались под постоянное наблюдение. Мы с командой расположились в самом шикарном отеле планеты, заняв три наиболее дорогих номеров, чем сразу расположили к себе администрацию. У меня имелся опыт общения с персоналом, и здесь все сработало, деньги делали многое. Играл роль богача, прибывшего отдохнуть с компанией. Два номера заняли пары, так было естественней. Тора и Келли такое положение устраивало. Им не нужно было изображать любовь, они давно жили вместе. А вот с Бетой Сергеем все сложнее, отношения никак не налаживались, дальше дружбы и служебных взаимоотношений дело не шло. Я играл роль свободного прожигателя жизни. Приоделись и отправились путешествовать по планете, посещая все самые знаменитые и экзотические места подряд. Прошло пару недель, а результата не было. «Крон, что у тебя, что-нибудь накопал?» «Особо ничего». Внешне все чисто. Туристическая планета не более. А что с их флотом? Ничего. Информация вообще отсутствует. Странно. Придется прибегнуть к запрещенным методам. взлому электронных систем безопасности и просмотру секретной информации. Сможешь? Смогу, конечно. Сымитирую удаленное проникновение, чтобы отвести от нас подозрения. Как только установят утечку, здесь станет жарко. Действуй, Крон. Вся надежда на тебя. А планета Гастон снова в этот момент вздрогнула. «Вся надежда на меня. Я нужен. Я снова действую, живу». Гравитационные возмущения от этой радости расходились во все стороны от планеты, достигая самых отдаленных уголков Вселенной. Группа туристов продолжала путешествовать и веселиться, а Крон проник в компьютерные сети государственных структур и секретных ведомств. Скачал нужные файлы, которые доказывали противоправную деятельность правителя ТУСа и уличали его в организации вооруженного переворота. Закончив, доложил мне. Я от неожиданности даже слегка опешил. Надо просмотреть. Просматривай. И предоставил удаленный доступ к своей базе данных. Сомнений нет, все подтверждается. Надо передать информацию Бергу. Но прежде давай удостоверимся, что флот действительно базируется в газовой туманности. Можно слетать. Отдых затянулся, но всему хорошему приходит конец. «Друзья, мы выполнили свою миссию. Пора возвращаться на корабль. Жаль, здесь так здорово. Не горюйте. Отдохнем на мирах еще лучше этого». Девушки взгрустнули, но делать нечего. Нанял транспорт, и мы отправились к орбитальному лифту. Доклад электронщиков прозвучал, как гром среди ясного неба. Несанкционированное проникновение в секретную базу данных правительства, Взлом и похищение информации, касающейся боевого флота системы и тайных операций за пределами. «Это конец», – паниковал министр безопасности. «Надо докладывать генералу Рону». Тот после такого доклада потерял дар речи, а когда способность соображать и говорить вернулась, отдал распоряжение. Закрыть систему, никого не впускать и не выпускать. А сам связался с ТУСом и огорошил того этой новостью. «Я так и знал, что-то готовится». И за всем этим стоит Берг. Меры приняты правильные. Введи особое положение в системе Логос. И вот еще что. Найди мне этих умельцев во что бы то ни стало. Найди. Ситуация резко обострялась. Берг, видимо, еще ничего не знал. А может, знал, но вида не подавал. Кажется, не все доказательства собрал. Время играет против меня. В любой момент я могу быть арестован. Что же, мирный план захвата власти в прошлом. Придется реализовывать силовой захват. Берг ввел неусыпное наблюдение за Тусом и увидел, что тот начал нервничать, но причины не мог понять. А тут случилось и вовсе из ряда выходящее событие. Правитель Тус срочно отбыл свою звездную систему. Берга вызвал председатель правительства. «Что происходит, господин Берг? Я не совсем понимаю мотивов, которые побудили Туса вернуться в свою звездную систему. Господин председатель правительства, я работаю над причинами и скоро буду располагать информацией». Предположительно, произошли какие-то неизвестные нам события, побудившие правителя Туса вернуться в систему или бежать. Бежать? Ладно, работайте, жду новостей. Берг вернулся к себе и задумался. Рогову еще минимум месяц лететь до системы, что могло случиться? Не мог же он на марше что-то раскрыть? От размышлений оторвал доклад адъютанта, что подаль связи из системы Логос пришла секретная информация, просмотреть которую специалисты не могут. Что значит не могут? И вспомнил, что у него с Олегом договор о секретном коде. Неужели Рогов? но это просто невероятно. Переведите информационный пакет на мой терминал. Я сам поработаю с ним. Активировал свой терминал. Туда уже поступил пакет. Включив защиту, ввел код. Сработало. Сердце забилось учащенно. А вот и сообщение. Направляю всю информацию, которую удалось скачать в Министерстве обороны. Она подтверждает наличие флота. Но только наличие. Сам я его не видел. Он базируется в газовой туманности, либо прикрыт ею. Лечу туда, чтобы удостовериться. Звездная система Логос закрылась. Видимо, обнаружили мое проникновение и взлом компьютерных сетей». Берг, не торопясь, просмотрел информацию. Его предположения подтверждались. Готовился государственный переворот. Можно доложить председателю правительства. Но как он очутился там? Как? А впрочем, какое это имеет значение? Главное, он сделал дело, достал информацию. Теперь за ним откроют охоту и попытаются поймать и нейтрализовать. «Господин председатель правительства, посмотрите доклад нашей секретной группы, все подтверждается. Теперь понятен скорый отъезд правителя Туса». то долго читал, вникая, уж очень неприятная информация. «Да, неприятная ситуация. Мы на грани войны. Хорошо бы закрыть этот вопрос без огласки, так сказать, кулуарно». Работаю над этим, господин председатель правительства. Думаю, справлюсь с тем подразделением, которое у нас есть. Оно создавало семена для таких случаев. Председатель посмотрел на него понимающе. Нам нельзя ошибаться. Удачи. Через вселенную полетел приказ, который Берка решил дать Рогову. Спасибо за информацию. Правитель Туз бежал и направляется к системе Логос. Ваша задача, имеющимися средствами, нейтрализовать возникшую угрозу без лишнего шума и огласки. До звездолета группа добралась без проблем и там узнала о закрытии звездной системы. Все, друзья, охота началась. Это нас ловят. Немешкая отправил информацию Бергу и через несколько часов получил ответ, который весьма озадачил. Совещание проходило в кают-компании, и я решил ввести в курс дела команду. Как отдохнули? Отлично, послышались ответы. Это хорошо, но пока мы отдыхали, Крон работал и очень успешно. Он обнаружил боевой флот в этой системе. И вот теперь нам предлагается нейтрализовать эту угрозу. Что, разгромить флот? Простодушно спросил Тор. Ну, если потребуется, то да. Вопрос в том, какими силами это сделать. Это раз. И второе, нам нужно улететь отсюда. Мы заблокированы. Не впервой. Пробиться силой и поминай, как звали. У Тора в таких делах имелся богатый опыт. В прошлом приходилось не раз так поступать. «Неплохо, если нет других предложений. Закончить не успел». «Есть предложение», — перебил его Крон. «Я разблокирую выход». «Отлично, тогда по местам. Крон, за работу». Через 20 минут звездолет мезавтор находился в космосе и со всех сторон получал приказы остановиться и сдаться, иначе будет уничтожен. «Попробуйте». «Келли, проложила курс к туманности». «Да, капитан». «Крон, активировать боевые щиты». курс на газовую туманность. Старт. Системы обороны успели сделать залп, который поглотили боевые щиты. И все. В следующий момент звездолет просто исчез с орбиты. Министру обороны доложили о несанкционированном старте и взломе орбитальной парковки. Более того, по звездолету успели сделать залп, который тот успешно отразил и скрылся, обладая какими-то невероятными полетными характеристиками. С орбиты стартовал на такой скорости, какую обычные звездолеты достигали только через несколько дней ускорения. И после этого вообще исчез для сканирующих систем. Министру безопасности уже докладывали, кто был на этом звездолете. Ничего особенного. Обычный прожигатель жизни с компанией таких же лоботрясов, как и он сам. Но факт оставался фактом. Это они взломали и похитили информацию. Какие лоботрясы! Это профессионалы суперкласса, которые похитили все наши секреты. Догнать и уничтожить. Невозможно, генерал. Мы даже не знаем, куда они полетели. Таких скоростных звездолетов у нас нет. Генералу пришла на ум гениальная мысль. Куда полетели? В туманность, к нашему флоту. Всем боевая тревога. Флоту передать. При обнаружении звездолета немедленно уничтожить. Командующему флотами системы Логос надоело безделье. Бесцельное баражирование флотов утомило. Не радовало и отточенное взаимодействие. Командующий задавался вопросом. А с кем мы собираемся воевать? Анализировал и приходил к выводу, что кроме как с объединенным галактическим флотом, не с кем. Такая перспектива его не радовала, и он надеялся, что ему никогда не придется воевать против этого флота. Предполагал и надеялся. А события развивались совсем в другом русле. От министра обороны пришел приказ. привести флот в боевую готовность. какой приказ сам по себе говорил о многом, например, о скорых боевых действиях. Министр приказывал уничтожить какой-то звездолет, приблизительно класса фрегат, очень маневренный и быстроходный, возможно, вражеский разведчик. Командующего флотом так и подмывало спросить, а кто враг, но сдержался, решив не нервировать возбужденное руководство, рассудив, если есть боевой флот, то есть и враг. Звездолет Мезовтор преодолевал пространство на огромной скорости. Келли, сколько времени до газовой туманности? Два месяца и пять суток, капитан. Так долго. За это время ситуация может кардинально поменяться, и прилетим мы к шапошному разбору. Крон. Как идет работа с настройкой генераторов тонких полей для нахождения в кротовых норах? Настройка закончена. Можно провести испытательный полет. Можно провести его с пользой. «Рассчитай так, чтобы мы вышли поблизости от газовой туманности. Координаты знаешь. Нужно время для расчетов. Хорошо, жду результата». Берга снова вызвал председатель правительства. Он место себе не находил, понимая, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Как только вошел заместитель, приступил к разговору. «Господин Берг, я нахожу ситуацию угрожающей. Нужно принимать срочные меры». Не было понятно, что это, констатация факта или вопрос. Нет сомнения в том, что ситуация серьезная. Повторяю, серьезная, но не критическая. Пока еще ничего не произошло, и в ближайшие несколько месяцев не произойдет. флоту Туса лететь сюда на крейсерской скорости около года. И это при самом негативном развитии событий. Думаю, до этого не дойдет. Вы меня успокаиваете, а все правительство гудит от слухов. Слухи, они и есть слухи. Думаю, чтобы их прекратить, Нужно вернуть правителя звездной системы Логос назад. Предложение хорошее, но невыполнимое. Почему бы не попробовать? Вы могли бы с ним связаться и поговорить так, как будто ничего не случилось. Намекнуть, что в курсе всех дел и готовы простить и все забыть. Вы думаете, сработает? Сработает или нет, не знаю, но попробовать стоит. Что, прямо сейчас? Советовал бы недельку подождать. Я дал кое-какие распоряжения по этой ситуации и жду доклада. конце концов, неделя и даже месяц ничего не решают. Я это время использую для работы по своим каналам, так сказать, задействую закулисные рычаги. Ну что же, коли так, действуйте и держите меня в курсе дела. Слушаюсь, господин председатель правительства». Берга раздражала паника председателя, но что делать, приходилось мириться и работать. Все, что он сказал, пришло ему в голову там, в кабинете у председателя». как это у Рогова получается так быстро перемещаться по галактике. Интересно, а где сейчас адмирал Курасава? А что гадать? Возьму и свяжусь. Нет, операция – дело Рогова. Могу спутать ему все карты. Дал задание – надо ждать. Такая судьба у больших руководителей. Ждать результаты и надеяться, что он будет положительный. Но с министром безопасности звездной системы Логос все же связался. Приветствую вас, коллега. Это заместитель председателя правительства, Берг. Как обстоят дела в системе с безопасностью? Кто-то пешил от звонка, а еще больше от вопроса. По спине побежала предательская струйка холодного пота. Все в порядке, работаем, обеспечиваем безопасность граждан, ничего экстраординарного. Такое положение дел радует. А то до меня дошла достоверная информация, что система Логос закрыта. Вот я и подумал, с чего бы это? Уж не случилось ли чего? Пот уже не тек тонкой струйкой, а заливал глаза. Нужно отвечать. Было небольшое происшествие, кто-то взломал наши банки данных, вот мы и ловили мошенников, но сейчас все нормализовалось. Я рад, что все в порядке. А что за информацию похитили, коли вы ввели такие экстраординарные меры? Я не могу на этот вопрос ответить. Информация касается ведомства Министерства обороны. Хорошо. Поймали злоумышленников? Нет, к сожалению, не поймали. Им удалось уйти на звездолете новой конструкции. Плохо. Ну что же, работайте и держите меня в курсе дела. Как только появятся новости, непременно сообщу. После сеанса связи сидел, приходил в себя. Становилось понятно, что заговор раскрыт. Наступала пора спасать свою шкуру. Связался с министром обороны и доложил о звонке Берга. Тот долго молчал, потом спросил. «Что думаешь?» «А тут и думать нечего Они все знают. Что предлагаешь?» «Доложить правителю». Но они не успели. Первым с правителем связался Берг. «Господин Туз?» «Приветствую вас и прошу извинить за беспокойство. Но обстоятельства заставляют. Мне стало известно, что у вас в системе взломали компьютерные системы государственных органов и похитили ценную информацию. Из-за этого систему пришлось закрыть для поимки мошенников, но как я только что узнал, им удалось бежать». «Господин Берг, я удивлен и пока ничего об этом не знаю». «Тогда узнали от меня, что это за информацию такую похитили». что из-за нее ввели такие чрезвычайные меры, как вы думаете? Не могу представить, господин Берг. Ходили слухи, господин Тус, что вы хотели сделать подарок к юбилею Галактического Содружества. Берг давал возможность Тусу выйти из ситуации достойно и даже сухим из воды. А Тус понимал, что проиграл на всех фронтах, и его круто спасали, боясь скандала. О да, и очень необычный подарок. Вот теперь боюсь, что раскроют суть подарка, и меня превратно поймут. «Думаю, лучше опередить мошенников и сообщить о подарке председателю правительства. Надеюсь, он поймет и оценит. Вы думаете, стоит? Непременно позвоните, и все сразу уляжется». «Я понял, спасибо». А тот откинулся в кресле, потом позвонил и предупредил председателя правительства о звонке Туса. «Да, Берг, он уже звонит». А Тус понял, что Берг бросил ему, как утопающему, не соломинку, а канат, и схватился за него. Набрал код председателя правительства. «Господин председатель, здравствуйте!» «О, Туз, здравствуй! Куда это ты запропастился?» «Да дела, знаете ли, закрутился. Я вот по какому вопросу звоню. У меня в системе взломали банки данных с секретными данными, и, боюсь, обнародуют их. Вот я и решил заранее вас предупредить, что готовил сюрприз — подарок юбилею образования Галактического Содружества». «Отлично! И что же это за подарок?» Три хорошо укомплектованных и подготовленных боевых космических флота. Я их прятал от посторонних глаз до времени. О, это настоящий подарок Содружеству, который укрепит его боевую мощь. Спасибо, Туз. Я сохраню в секрете ваш подарок. Закончите с делами, заходите. Обсудим, как лучше использовать это солидное пополнение. Оба остались довольны разговором. Туз, потому что вывернулся, а председатель правительства... потому что нормализовал ситуацию без вооруженного противостояния и тут же вызвал берга новый «Ну волшебник заговорил председатель посмотрев на входящего берга как вам удалась эта комбинация я просто выполнял ваше указание по мирному разрешению вопроса и использовал имеющуюся у меня информацию вот все и получилось получилось пока на словах а в реалии что делать с тремя боевыми флотами пусть пока базируются там где находятся До праздника еще полгода, и мы придумаем, как поступить. Держите на контроле этот вопрос. Ситуация перестала быть критической, но далека от разрешения. Слушаюсь, господин председатель. Туса отпустила нервное напряжение последних дней. Он тут же проинструктировал свое правительство на планете Окта. Там все свободно вздохнули. Неожиданно ситуация разрядилась мирно. Корабль мезавтор уходил в кротовую нору. которую обнаружили у желтого карлика. Экипаж застыл в напряженном ожидании. Звездолет набрал необходимую скорость и, окутавшись коконом оконам полей сопряжения, нырнул в нестабильное нечто. Корабль тряхнула. Крон чуть увеличил мощность генераторов и полет стабилизировался. Энергетическая ткань норы перестала замечать звездолет, считая его своей частью. Странно, но такие аномалии были крайне нестабильны и возникали спонтанно под действием гравитации звезд. почему пространство-время так реагировало. Мизофторы так и не смогли понять, но одно поняли четко. Для того, чтобы нора не схлопнулась, ее нужно подпитывать энергией. Поэтому звездолет не только имел кокон из тонких полей, но еще и испускал их. Со стороны казалось, что он, окутанный холодным переливающимся сиянием, как болид, летел по светящемуся энергетическому тоннелю. Полет проходит нормально, генераторы работают стабильно, «Параметры норы в стандартных параметрах», — информировал Крон. «Поздравляю экипаж с первым полетом в норе». Напряжение спало. Команда с любопытством смотрела на экраны внешнего обзора, любуясь происходящим действом. Испугаться никто не успел. А Крон уже предупреждал о выходе в обычное пространство. Оно встретило сверканием звезд. Тоннель остался позади. «Келли, определи наши координаты». «Капитан, мы находимся недалеко от газовой туманности». В нарез вездолет провел пять минут 4 секунды. «Впечатляет. За такой короткий промежуток и такое расстояние», – удивленно заметил Тор. «Ничего. Скоро будем летать свободно. Это экспериментальный полет. Главное, генераторы работали нормально», – заметил Крон. «Что показывают сканеры?» «Множественные засветки сигнатур боевых кораблей разного класса». «Мы их нашли, капитан». «Нашли. А вот что теперь делать дальше?» «В бой вступать даже на нашем корабле самоубийство. Что скажешь, Крон?» «Их слишком много. Три боевых флота. Лучше запросить инструкции. Так и сделаем». Я связался с Бергом и доложил об обнаружении боевого соединения флотов звездной системы Логос. Не ожидавший такого быстрого доклада, Берг слегка растерялся. «Отлично, Олег. Ничего не предпринимай. Пока просто наблюдай». И ввел меня в курс дела. «Ты вовремя все провернул». «Теперь ситуация под контролем. Скажи, как тебе удается так быстро передвигаться в космосе?» Вопрос застал врасплох. Я знал, что Берг его задаст, но так и не придумал, что ответить. Правду говорить нельзя. Уж слишком она фантастично звучала. «Есть у меня один умелец. Изобрел генераторы для прохода в червоточинах. Это позволяет быстро преодолевать расстояние». «Ты не перестаешь меня удивлять. Ты и новые разработки как-то не вяжутся». «Генерал, да какая вам разница? Вяжется, не вяжется. Главное, дело делается. И то правда». А сам подумал. «Не надо торопить события. Проанализирую все спокойно». А я продолжал давить. «Генерал, какой смысл мне здесь торчать, коли ситуация под контролем? Может, я займусь делами, а адмирал Курасава понаблюдает за флотом Туса. Он на подходе». «Олег, не суетись. Дело серьезное. Ты все сделал быстро и качественно. Я даже ума не приложу, как». Пока будь на месте и жди подхода адмирала Куросавы. Хорошо, понял. А как с флотом себя вести? Просто наблюдатели объявиться? Чтобы знали, что под наблюдением, и не дергались. Нет, объявляться не стоит. Твой звездолет, Мизофтор, кажется, уже знают и свяжут с взломом баз данных системы Логос. Проблем не оберемся. Веди скрытое наблюдение. На этом связь оборвалась. Поставил в известность команду, что нам предстояло по сути просто наблюдать. Крон анализировал время пребывания в червоточине, все системы справились с нагрузками, генераторы прошли обкатку и испытания. Мизофторы не только умели находить и путешествовать по этим норам, но могли и создавать сами. А Крон, тот на планете Гастон, понимал, что это большая удача, огромный шаг вперед. Для того, чтобы создавать норы, нужен огромный корабль и специальные источники энергии. Они были, но здесь, на Гастоне, надежно замурованы в толще планеты. Вот если бы удалось освободиться. Об этом даже думать не хотелось. И так достигнуто многое. Главное – контакт с людьми. Они несовершенны, это факт. Отличаются от мезофторов разительно. Но они разумны и доказали, что многое могут. Люди. А зачем мне нужна целая цивилизация? Допустим, для того, чтобы создать звездолёт Нет, не смогут. Слишком сложно. Эту крошку еле создали. Тогда мне достаточно тех, кто на планете – И той команды, которая находится на звездолете. Для чего? Для чего понятно? Чтобы найти мизофторов. Зачем? Просто это заложено в моей программе. А людям они зачем? Людям, чтобы получить высокие технологии. Мизофторы дадут их? Нет, не дадут. А если цивилизация мизофторов исчезла? Тогда я освобожусь от программного кода и смогу работать с цивилизацией людей. Неплохая перспектива. Может быть они меня освободят из плена планеты? Проводя анализ, оба Крона упускали одну существенную деталь. Мезавторы вели войну со зряанами. В общем-то, они избили Крона тогда в бою. И техника у них не менее совершенная, чем у мезавторов. Кое в чем зриане даже превосходили технологически мизофторов. Но такое превосходство не носило подавляющего характера. В целом, обе цивилизации находились на одном технологическом уровне. Зриане представляли собой трехметровых созданий, похожих на огромных кузнечиков. Война велась за жизненные пространство обе цивилизации развивались и размножались невероятно быстро. Все доступные миры заселили и начали воевать между собой за планеты. Война шла с переменным успехом, и конца ей не было видно. Про Зриан размышлять не хотелось, в программе они обозначались четко, враги, без вариантов, и подлежали уничтожению. И если вдруг объявятся или будут обнаружены кроном, то вариант только один – воевать. А воевать он мог только руками людей. Тогда придется мобилизовать их на войну и поднимать технологический уровень. Такая перспектива развития событий очень не нравилась Крону. Он привыкал к людям, привязывался к ним. Они все больше ему нравились. Обращались с ним как с равным, но почему-то даже не заводили разговоры о том, чтобы рассказать другим о нем. Почему? Он не понимал. Боялись, но чего? Тут надо отметить, что Крон в ходе контакта с людьми учился мыслить, как они, воспринимать их как друзей, союзников, но не хозяев, нет. Вот и во время последнего контакта капитан не сказал о нем ни слова своему командиру. Почему? Надо спросить и узнать. «Капитан, вы мне доверяете?» «Конечно, Крон. Почему спрашиваешь?» «Меня волнует вопрос. Мое существование ты держишь в тайне. Как это понимать?» Я не ожидал такого вопроса и такого поворота дел и не знал, что ответить. «Крон, ты давно обнаружил нашу цивилизацию». И сам бы мог вступить в контакт, но не вступил. Вот я и подумал, что ты этого не хочешь. Если это не так, и дела обстоят иначе, то я раскрою тайну твоего существования людям. Но их реакция может быть непредсказуемой. Ты показал мне миры мезофторов, опутанных паутиной, и миры зриан, похожие на огромные термитники. Обе цивилизации чужды людям. Нужно время, чтобы они привыкли. До сих пор ты не знаешь, удалось ли выжить этим цивилизациям. Мое мнение... Не будоражить сознание людей, лучше подождать. Хорошо, пусть будет по-твоему.